Амин. Захар остановился возле здания автопарка. Людей вокруг было не так уж много. Рядом дрейфовали готовившиеся к выезду автобусы. "Ждите тут. Я узнаю, где сейчас вышелший на рейс автобус". Не было его пару минут, когда он вернулся, лицо его выглядело мрачным. "Не успели", процедил он, глянув на меня. "Придётся догонять". "Так догоняй". Ряхнул я и посмотрел вперёд.